следовал двоюродный брат императора и наконец герцог Грамон. Не раздумывая долго, Грамон воспользовался обстоятельствами и успел дать поручение своему банкиру насчёт биржевых дел, так как он слишком много задолжал, и спекуляция обещала ему значительные выгоды. Рассказывают то же самое и о принце наполеоне. Когда члены интимного совета уже сгруппировались около наполеона, в кабинет вошла императрица. Аливье подал полученные депеши, и глаза всех устремились на повелителя Франции, который в это время встретив в императрицу давал ее до кресла, в котором она расположилась, чтобы принять участие в рассмотрении важных государственных известий. «Приготовления будут завтра, это, ваше величество, позволил себе заметить Грамон. Военный министр Лебев ожидает с нетерпением тайных приказаний. Мы не можем так скоро приступить к этому, сказал Наполеон, и на его желтоватом лице образовались глубокие морщины. Нужно еще узнать, относятся ли депутаты к делу так же горячо, как вы, господа министры. По моим соображениям, Ваше Величество, отвечал услужливый Оливье Девиз, война с Пруссией всеобщий фиодоз. Если принц Леопольд Гагенцлернский откажется от испанского престола, всё дело может принять другой оборот, сказал император, подходя к стоявшему посреди кабинета круглому столу и рассматривая карту Рильны. Этого никогда не может быть. Одного предположения достаточно, чтобы возмутить Францию, сказала Евгения, сжимая в руках депеши и с шумом поднимаясь со своего места. Глаза императрицы вопросительно устремились на Грамона и Оливье. Тот и другой тихо капакнули. "Прошу извинения, сударьня", обратился принц Наполеон. "Обеспечены ли мы союзниками? Мне кажется, что по ту сторону Рейна не менее нас приготовились на случай войны". "И", «И», — вопросительно повторил император, "и невозможно поручиться, все силы имеют преимущество". заключил принц, пожимая плечами. Вы издобно отличаетесь нелюбовью к деятельности, сказала с езвительной усмешкой Евгения. Мы будем ожидать требуемых разъяснений от посланника, но ни в коем случае не должны забывать, что затронуто самолюбие нации. Впрочем, как не прискорбно мне мысли о войне, сказал император. Отступить от нее можно только в том случае, если Франция получит достаточные гарантии. Я думаю, ваше величество, нам нужно прекратить мир, объявил принц Наполеон, который по привычке беспокойно расхаживал по кабинету. К его Евгении омрачились при последних словах. Ее прежде веселый и благосклонный взгляд теперь преисполнился негодование на кузена. "От имени Франции я требую объявления войны", став посреди кабинета, сказала она повелительным голосом. "Если король прусский Раз и навсегда, не поручиться торжественно, что подобные столкновения более не повторятся. Это равносильно объявлению войны. На этот раз Франция обязана возвысить свой диктаторский голос. воскликнула императрица не скрывая же его восхищения. Я думаю, ваше величество, что герцог Грамон получил уже необходимые инструкции относительно своих действий. Принц Наполеон продолжал ходить по кабинету. Конечно, мы привыкли всегда видеть в вас глубокое знание нашего народа, сказал император. Поэтому мы не будем медлить. Я сам после объявления войны приму начальство над армией, а вас оставлю правительницей. Итак, господа, мы будем действовать по составленной сейчас программе. Дойдёт новое солнце для Франции. Заключила императрица заседание Тайного совета, многозначительно взглянув своими прекрасными глазами. Все распланились, оставляя кабинет, тем, чтобы в эту же ночь начать приготовления. Принц Наполеон также поклонился. Императрица ответила ему холодным кивком. Гордо стояла она возле своего супруга, которого склонила в свою пользу и которым руководила. Таким образом, рука Евгении решила в эту ночь судьбу Европы и вызвало несчастье, отразившееся на ней и на всем окружающем ее. После того, как мы видели героиню нашего романа на высоте могущества, редко достигаемого людьми, мы бросим взгляд на бурный путь вели невжению Демюрко на трон Франции.